Глава 12. Что было после Джим? Об этом можно в нескольких словах сказать так. Для большинства нашей команды смертный бой и кровавый конец. Для некоторых ее членов, например Пью и Сильвера, долгие страдания и невзгоды. И только для меня оборвалась стезя, которая вела прямиком в преисподнюю И начался путь домой. Я говорил уже, что после Санта-Лены счастье отвернулось от Флинта. Но мы не подозревали, чем это обернется для нас, пока не попали в ураган восточнее Сен-Китца. И корабль не занесло далеко на запад, в опасные для нас воды южнее Ямайки. Ураган сменился штилем. И вскоре мы, не забудьте, нас стало 200 человек, Начали ощущать острый недостаток воды. Так, что пришлось ограничить выдачу до кружки в день на человека. Флинт не вставал с койки. Его видели только господа, до да преданной Дарби, который день и ночь ухаживал за капитаном. Но мы знали, что Флинт жив. Потому что в тихие ночи было слышно, как он бредит и горланит моряцкие песенки. Сильвера почти мы не видели. Он подолгу просиживал в каюте капитана, теперь мне понятно почему. Вместе с остальной тройкой он добивался от Флинта, чтобы тот заполнил белые пятна на карте острова Кидда, которую начертил Билли. Во всяком случае, так он сказал, когда команда, заподозрив неладное, прислала депутацию к квартирмейстеру. Пора гнетущего бездействия кончилась неожиданно и ужасно. Только мы, набрав на островке чуть западнее Большого Каймана воды, вышли из залива, намереваясь лечь на курс Норд-Вест в сторону заходящего солнца, как из-за ближайшего мыса вынырнул вехонький фрегат с Юнион Джеком на Стенге. На всех парусах он шел на перерез моржу со скоростью, вдвое превосходящей скорость нашего корабля, не успевшего еще, как говорится, расправить свои крылья. Все понимали, что мы нарвались на морской дозор, о котором слышали, но с которым до сих пор ни разу не встречались. В следующий миг фрегат развернулся и дал залп всеми пушками правого борта. Никогда еще мне не доводилось ни наблюдать, ни тем более испытывать действия такого опустошительного залпа на палубе, битком набитой людьми. Одновременно рухнули форс Марс, Бизань и часть грот Мачты. На шкафуте сразу было убито человек 30-40, да еще почти столько же покалечило обломками на носу и на корме. Изорванные паруса накрыли бак словно саваном. Все, кто мог, ринулись к трапам, подгоняемые хриплыми криками билли с полуюта. Бон торопился восстановить порядок и открыть ответный огонь, прежде чем фрегат подойдет ближе и обрушит на нас новый залп. Я бежал словно кролик. В моем плече застрял осколок, но я ничего не чувствовал. Зато после ни одну неделю чуть не выл от боли. Мы сгрудились на нижней палубе и хуже ничего не могли придумать. Не успели мы разобраться что к чему и выкатить хотя бы одну пушку, как фрегат накрыл нас в упор вторым бортовым залпом, который пришелся по пушечным портикам. Последствия были ужасными. Если первый залп стоил нам полсотни убитых, то второй унес еще больше жертв, опрокинув наши пушки и разметав лафеты во все стороны. Прямо на людей, которые лихорадочно разбирали текелаж и всякий хлам. В несколько секунд пушечная палуба обратилась в ад кромешный. Сильвер лежал возле переборки, из-за которой мы с Ником когда-то смотрели, как он сговаривается с Пью и Хэнсом. Его придавило пушечным стволом, сорвавшимся с лафета при внезапном крене моржа. Окорок кричал, как ребенок, но ему никто не мог помочь. Каждый спасал свою шкуру. Во всей этой сумятице только один человек сохранил присутствие духа. Старший пушкарь Израиль Хэнс. Вот уж истинно, говорят Джим, что человека трудно раскусить. Тупица Хэнс, мрачный пьяница, только на то и пригодный, чтобы буянить или горланить песни после доброй порции рома, этот отпетый прохвост совершенно преображался, стоя у пушки с запальным шнуром в руках. В такую минуту это был просто необыкновенный человек. Хладнокровный, расчетливый, отважный как гладиатор. Движимый каким-то инстинктом, я ринулся к нему, чувствуя, что он один может сделать что-то, прежде чем третий залп превратит уцелевших в рыбий корм. На корме, в самом углу между переборкой и камбузом, Хэнс нашел то, что искал – 12-фунтовую пушку, которая смотрела в портик. Рядом лежали картуз пороха и два ядра, остальные выкатились наружу. Пушка очутилась здесь совершенно случайно. Ее почему-то не поставили на место после килевания, но причиненная двумя залпами сотрясение каким-то образом развернуло лафет так, что Дула смотрела как раз в последний портик по правому борту. Израиль поглядел вдоль ствола и удовлетворенно крякнул. Через его плечо и я увидел, что его так обрадовало. Фрегат находился от нас меньше, чем в полукабельтовом и как раз поворачивал к ветру, то ли готовясь дать новый залп правым бортом, то ли собираясь идти на абордаж. Корма фрегата являла собой мишень высотой в церковную стену. И Хэнс, слегка поправив прицел, поднес к заряду запальный шнур. В общем, Гуле одинокий выстрел прозвучал довольно жалко. Но он достиг цели. Ядро попало прямо в руль и разбило его. С этой минуты фрегат оказался беспомощной игрушкой волн и крепнущего ветра. Забыв о царящем позади нас бедлами, мы с Израилем вдвоем пробанили ствол, вбили заряд и и оттолкнули пушку от переборки, которая остановила откат. Теперь Хэнс прицелился повыше. Ядро пробило вольверк на корме и пронеслось над палубой фрегата, кося столпившихся людей. Два наших выстрела произвели не меньшее действие, чем добрый бортовой залп, и они-то нас спасли. Подойди фрегат вплотную к моржу, нас смяли бы первым женатиском. И еще до конца месяца мы сушились бы под солнцем на виселицах. Когда начался бой, дело шло к закату. На наше счастье, сумерки в Карибском море длятся недолго. И скоро совсем стемнело. Море, разделявшее оба корабля, стало фиолетовым, потом багровым, потом черным. А нас все дальше относило друг от друга. Фрегат был целиком во власти ветра. Что же касается Бонса он, умело используя уцелевшие паруса, строго выдерживал курс Норд-Вест. Всю ночь Билли простоял на руле, пока остальные убирали обломки и ставили временные мачты на носу и на корме. Плечо ныло, но мне было не до него. Уже светало, когда я наконец пошел спать. Слабый от потери крови. Правая рука висела, будто палка. Два человека Израиль и Бонс выручили нас, но был еще третий, кто отличился в этом бою, хотя и не на главной палубе. Не будь его, две трети наших раненых не дожили бы до Саванны, куда Билли вел моржа. На нижней палубе глазу открывалось зрелище, какого самая закаленная душа на всем Мэйне не снесла бы. Сильвер лежал с расплющенной ногой подле искалечившей его пушки – А слепший пью в беспамятстве царапал грубые бинты на голове, громко стонал и так богохульствовал, что казалось сейчас через люк ворвется молния и испепелит его. Всего убитых было 92, примерно столько же раненых. В числе погибших оказались наши лучшие люди: плотники, оружейники, парусные мастера. Сильвер стойко переносил страдания. я дал ему немного бренди, Потом пошел на корму, чтобы отыскать медицинский сундучок Ника, в котором лежали его мази и инструменты. И я сказал себе, что многие на борту теперь должно быть проклинают Флинта за то, что он убил нашего судового врача. Ни один член команды был обязан жизнью искусству Ника. Лекарства куда-то запропастились, но пока я искал их, мне встретился полупомешанный псалмопевец Джейбс Пэтмар. Тот самый старик, который не пожелал расстаться со своими кандалами, когда пираты захватили корабль в гавани Порт-Ройла. Джейбс по собственному почину взял на себя обязанности судового врача. И что всего удивительнее, сейчас он не производил впечатления помешанного. В аду на нижней палубе расхаживал сильный духом человек, чем-то напоминающий святого. Он подавал напиться, зашивал зияющие раны извлекал картечные осколки. Короче говоря, орудовал инструментами Ника так, словно родился заправским хирургом. Кстати, Джейпс и Сильвер спас. Он очистил ему рану и наложил лупки. А Джон, чтобы не потерять сознание, жевал табак и, обливаясь холодным потом, крепко сжимал своими ручищами дворым болта. Джейпс перевязал пустые глазницы пью. Потом оказал помощь еще полсотни пройдох, после чего занялся легкораненными вроде меня. Билли неспроста в ванну У него были друзья среди тамошных управителей. Многие английские губернаторы, да и испанские тоже ладились с нами. Они были не прочь приобрести кое-что, не платя пошлины королю Георгу. И охотно предоставляли нам убежище, лишь бы мы не бесчинствовали в их городах. Войдя в гавань и бросив якорь, мы сразу заметили корабль Юджина Дэвиса «Возмездие», спокойно стоявший в окружении мирных купцов. Дэвис был известный пират. Под его началом все еще служили ветераны, плававшие с Робертсом. Правда, он и Флинт не были закадычными друзьями, но Сильвер хорошо знал Дэвиса. К тому же в этих водах действовало правило «Ворон ворону глаза не выклюет». Каждому хватало поживы. Увидев наше бедственное состояние, Дэвис тотчас прибыл на борт Моржа. Он захватил с собой судового лекаря, тот осмотрел наших раненых, в первую очередь Джона, и сразу же сказал, что ногу придется отнять, если только Сильвер не хочет умереть от гангрены. Долговязый Джон спокойно воспринял его слова. «Ладно, режьте!» – пробурчал он. «Лишь бы я потом смог выследить тот фрегат и его команду!» чтобы им гореть в вечном огне. Ампутацию провели незамедлительно. И все время, пока я еще оставался на борту, Сильвер балансировал на грани между жизнью и смертью. И только много лет спустя я услышал, что в конце концов он оправился и на одной ноге выказывал такую же прыть, как прежде на двух. Да, Джим, что ни говори, долговязый Джон был на голову выше большинства людей когда-либо стоявших на палубе корабля. За все годы моих скитаний я ни разу не встречал человека, равного ему. Пью быстро поправлялся, но слепота сделала его еще злее прежнего. Само собой, он был обречен на нищенство, и я долго ничего о нем не знал, пока не столкнулся с вами. Флинту не становилось ни хуже, ни лучше. Он все так же лежал в каюте, общаясь только с Билли и МакГроу. Видно, в эти дни и была дорисована карта, после чего Билли Бонс решил улизнуть с ключом от сокровища. Однажды утром, за несколько дней до того, как я сам оставил корабль, выяснилось, что он исчез. Никто не знал и не видел, когда и как ушел Бонс. Занятые собственными невзгодами, пираты не придали значения его побегу, пока не смекнули, что к чему. Мои мысли в ту пору были поглощены другим. Для меня важнее всего на свете было выяснить, что же случилось с Ником, хотя бы для этого пришлось приставить нож к горлу Флинта, а добившись ответа прикончить нашего капитана. Все это время Флинт ни разу не вставал с койки, вряд ли он даже знал о роковом бое, ведь он постоянно находился в бреду, когда от раны, когда от рома. Быть может. Он мог бы еще оправиться и снова стать во главе своей шайки, но Дарби был слишком туп, чтобы понять это. Либо не меньше моего стремился прикончить Флинта. Он позволял своему хозяину пить в волю. Мы то и дело слышали, как Флинт горланил, зовя своего Дарби и требуя бутылку. Долгожданный миг наступил через неделю после того, как мы бросили якорь. Большая часть команды съехала на берег сбывать то, что удалось спасти из награбленного. Дарби отправился за фруктами, и Джейпс попросил меня позаботиться о капитане. «Что ж, можно и позаботиться», — сказал я себе. Сойдя вниз, я раздобыл кинжал, после чего направился в каюту Флинта под полуютом. День выдался знойный, и почти все оставшиеся на борту спали. Спускаясь по трапу, я услышал невнятное бормотание Флинта. Потом, уже возле самой двери, какой-то скрежет, будто ржавая цепь терлась об рашпиль. Я шагнул в каюту и подошел к открытому иллюминатору, под которым помещалась койка Флинта. Кажется, только в эту минуту я до конца осознал, как его ненавижу. Меня била дрожь, но не от страха. В нем уже не было ничего страшного. Он выглядел только щуплым и жалким под своим грубым одеялом. Уродливая голова запрокинулась на подушку, подбородок торчал кверху. «Капитан!» – сказал я, вытащив кинжал. «Я пришел узнать правду насчет Алардайса и советую вам выложить все на чистоту, пока я не перерезал вам глотку!» Он не ответил. Не поглядел на меня, даже не шевельнулся. Его глаза были все так же устремлены на открытый иллюминатор. В душной каюте слышалось только жужжание мушиных полчищ, круживших над батареей пустых бутылок на рундуке. Я нагнулся, посмотрел на лицо Флинта и громко расхохотался. Он был мертв. То, что мне показалось скрежетом, было его предсмертным хрипом. Стоя с кинжалом в руке, я хохотал как безумный. Возможно, я и впрямь был не в себе, а может быть сказывалась слабость после ранения. Так или иначе, мне было ясно, что я уже никогда не узнаю, как Ник встретил свою кончину в окружении несметных сокровищ».